Роман Сенчин. Русская зима. Глава 1. 1. Ей часто представлялось, что она снимается в фильме. Вернее, она живёт, а камера фиксирует каждую минуту, и получается беспрерывное реалити-шоу. Даже ночью камера не отключается. Входит ей в голову, где крутятся сны. Потом, когда она умрёт, будет монтаж. многое вырежут и выбросят. Но и без монтажных ножниц сюжет складывается динамичный, увлекательный. Местами драма, местами комедия. В общем и целом как надо. Вот и сейчас она летит из Зайовы домой в Екат. На шее воротник шанса, на глазах маска для сна. Проспала почти весь путь от Нью-Йорка до Москвы. Но 4 часа ожидания в Шереметьево следующего рейса утомило И теперь она не то, чтобы крепко спит, а копит силы, как всегда в полёте. Нет, не всегда, в последние годы. Первый раз олетела лет в 8 из Омска в Салехард. Несколько дней перед этим она с замиранием сердца ожидала, как сядет в кресло, как будет смотреть в круглое окошечко. Вот самолёт разбегается, вот взлетает, и она видит землю с далёкой высоты. Всё там маленькое-маленькое, а она большая. И запомнит этот полёт в каждом миге. Он останется с ней навсегда, согревая, как счастье. Но ещё на взлёте её стало тошнить, а потом всю дорогу. Все эти долгие полтора часа рвало в подставляемые мамой пакетики. Тоже случилось и во второй раз, и в третий. И это чудо, тяжёлый железный самолёт, летящий по воздуху с ней внутри, стал вызывать не восторг, а ужас и отвращение. Даже мысли о нём. Теперь она совершает по полсотни полётов в год. И нормально. Правда, сердце не замирает, вид из иллюминатора не интересует. Устроившись в кресле, она оборачивает шею воротником шанса, накрывает глаза маской и засыпает. Многие говорят, что ей повезло по жизни, считают её счастливицей. Она не спорит, сама считает так же. Конечно, приложила немало усилий, чтобы стать известной и обеспеченной. Но под лежачий камень, как известно, вода не течёт. Сначала в детстве появилось увлечение, а скорее подражание родителям, а потом увлечение подражание стало профессией. Пришлось многому научиться, много раз ошибиться, много работать, хотя и везение нельзя не признать. Без везения любые усилия остаются пустым копошением. Даже с именем и фамилией повезло. необычный, запоминающийся, что очень важно для публичного человека. Серафима Булатович. Многие до сих пор уверены, что это псевдоним. 2. Ей нравился аэропорт Кольцова. Небольшой, удобный, современный. Здесь очень редко используют автобусы для перевозки пассажиров. В самолёт и из самолёта проходят по телетрапу. И потому Серафима не испугалась, когда стюардесса объявила. «В Екатеринбурге минус 24 градуса». Не бросилась доставать с багажной полки тёплую одежду. Сидела спокойно, уверенная, что благополучно войдёт внутрь терминала, дождётся чемодана, докатит до вызванного такси, которое доставит её к подъезду дома, в котором она живёт. Правда, разница в погоде впечатлила. В Москве было минус шесть. Из Айовы она уезжала в плюс 16, а здесь минус 24. В Айове она провела три месяца, творческая резиденция, познакомилась с двумя десятками литераторов из разных стран, побывала в Чикаго, Нью-Йорке, Новом Орлеане. Им, русским, украинцам, филиппинцам, венесуэльцам, нигерийцам, ненавязчиво, но ежедневно демонстрировали, какая хорошая и разнообразная страна Америка. Почти закончила новую пьесу. Её звала там остаться мать юного слависта, и Серафима некоторое время всерьёз обдумывала это предложение. Но в последние недели считала дни до рейса, не могла ни читать, ни писать, пила много вина, чтобы уснуть. И вот дождалась, вернулась. И всё происходило так, как должно было происходить, как в прошлые возвращения. Люди, зачем-то вскочившие ещё когда самолёт катился к пристани, и стоящие теперь в проходе, раздражённо вздыхая, туннель цели трапа, который сменился зданием аэропорта, ожидание чемодана, вызов такси. Выходить раньше времени на улицу не стало. Следила по дисплею айфона, как грушечная оранжевая машинка ползёт по дороге. Ползёт, ползёт, постепенно приближаясь к красной точке. которая обозначает её Серафиму. Вот почти доползла, и Серафима сквозь строй шелестящих мужчин недорого такси по области, куда едем, покинула аэропорт. Мороза сначала не почувствовала. Наоборот, стало приятно свежо после почти суток в самолётах и здании. Но через полминуты он схватил её за щёки, нос и сжал, принялся сверлить колготки, полез под куртку. Серафима ускорила шаг, осматривая назначенную ей машину. 3. От города, тем более такого крупного, полуторамиллионного, аэропорт находится удивительно близко. Серафиму это до сих пор удивляло, хотя жила она в Екатеринбурге уже давно, считала его родным. Буквально 10 минут по широкому, всегда просторному руссельбану, обрамлённому высокими, напоминающими пальмы соснами. И вот уже улицы, перекрёстки, прохожие, суетливая, но и радующая, бодрящая городская жизнь. В большинстве других мест дорога в аэропорт и из-за аэропорта — целая история. В Норильске, Анна рассказывала, около часа надо ехать, да и то, если дорога чистая и хорошая видимость. Правда, там тундра. Тундра только на первый взгляд ровная и одинаковая. На самом деле, найти подходящее место не только для взлётной полосы, но даже для сарайчика очень сложно. Серафима знает север, навелось пожить. Был в Пытях, город среди болот и топей. Был в Салихард, где они снимали квартиру в крайнем доме, и окна выходили на тундру, бесконечную даризе в глазах, да отчаяние. Был Ханты-Мансийск, где Серафима окончила школу и уехала сюда, в Екат. поступила в институт театральный. Поступила на актёрское отделение, а оказалась на литературном. Курс драматургия. Придумывать истории, разыгрывать сценки любила с детского сада. Мучила одногруппников этим своим увлечением, в итоге с ней никто не хотел дружить. Почти каждую ночь ей снились целые фильмы, иногда даже с титрами. И тогда в детстве Серафима не могла предположить, что это станет её профессией. Что это вообще профессия придумывать и записывать? Что за это удовольствие? Деньги платят. Правда, удовольствие получать удаётся всё реже. Приходится много писать на заказ к определённому сроку. Но куда от этого денешься? Это работа, и от предложений не откажешься. Нужно быть в обойме тех, к кому обращаются продюсеры, режиссёры, именитые актёры, богатые киностудии. свои, написанные от души пьесы, хоть и ставят во многих театрах, грех жаловаться, но дохода приносят не очень-то. Основное дают заказы. Благодаря им Серафим купила квартиру родителям и брату в Арамиле. Считай, почти Екат. Даст Бог, купит и себе. Можно уже сейчас, в принципе, брать ипотеку, но нет повода. Уже больше года она живёт в этом доме на улице Цалковского. Однушка на втором этаже. Большая кухня. До метро минут 7, а до центра полчаса. Рядом с домом Мегамарт, где покупают еду. Чуть подальше Мегаполис с кинотеатром Золотым яблоком, ритуаль, маникюрным салоном, вкусными кафешками. Если отсечь мелочи, то её всё в жизни устраивает. Правда, эти мелочи не отсекаются. Тормошат, колют, душат. 4 «Спасибо», — говорит водителю, принимая чемодан. В кармане в тот же момент звенькает. С карты снились 320 рублей. Чемодан не очень тяжёлый, в основном одежда, но громоздкий. Широкий, в высоту Серафиме почти по пояс. Этот чемодан она берёт в длительные поездки. Для коротких в шкафу стоит на готове небольшая сумка на колёсах. В ней сланцы, влажные салфетки, гигиенические принадлежности. Через 2 дня она возьмёт эту сумку и отправится на восток. Закатила чемодан по пандусу, достала ключи, приложила магнитный кружочек к домофону, и металлическая дверь с писком открылась. "Девушка в их кому?" спрашивает консьержка. "Опять новая. Домой. 264 квартира." Дом огромный, новый, построенный буквой П, занимает целый квартал. Гости, приходящие в первый раз, несмотря на все объяснения и инструкции, неизбежно долго плутают в поисках сначала нужных ворот, потом нужного подъезда. Таксисты часто подъезжают не туда. Район хоть и удобный, но психологически тяжёлый. А здесь трудно настроиться на работу, читать, писать, отдыхать душой, долго здесь находиться. Дома, дома, дома вокруг. 24 этажа, 21, 17, 12. На газонах берёзки, которые не отражаешь, словно старые мётлы натыканы. Вряд ли какие из них весною живут. Дом Серафимы пока крайний в этом районе новостроек, на той стороне улицы Серова частный сектор. Избы, среди которых есть и крепкие, с резными наличниками из толстенных брёвен, заборы, ранетки, тротуары из плоского камня. Правда, частный сектор не спасает от ощущения чего-то инопланетного, фантастического. Наоборот, избы и сарайчики, весь этот деревянный мир кажется лишним в этой новой цивилизации пластика, бетона, стекла. Вот-вот дерево будет раздавлено, стёрто, земля закатана под асфальт. Серафима почти сразу поняла, что зря здесь поселилась. Давят высокие, словно бы пустые, несмотря на горящие по вечерам окна. Сотни окон, здания. Чувствуешь себя беззащитной, маленькой. Она бы перебралась в обжитой район, но устала переезжать. Переезды, как начались с раннего детства, так и не прекращаются. Но самой не по себе от этого чувства страшно обзаводиться своим жильём. Это как поставить жирную точку. Вот твоя квартира, в которой ты будешь всю оставшуюся жизнь. Ежемесячно оплачивать квитанции за свет, воду, отопление, раз в 3 года менять обои, раз в 5 лет переставлять мебель, чтобы взбодрить себя, окончательно не закиснуть. 5. Прохладно. Воздух застоявшийся. Пахнет, как во многих новых домах, пластмассой, клеем. Когда здесь каждый день то ли привыкаешь, то ли заливаешь этот запах другими духов, кремов, еды, А стоит уехать хотя бы на неделю? Он возвращается. Серафима подкручивает батареи, приоткрывая окно в комнате. Садится на широкую кровать, смотрит на растения в горшочках. Зеленеют. Родители заезжали поливать. Хорошо. Сидение не давало отдыха, не рождало радость, что вернулась. Наоборот, даже какое-то разочарование, что снова здесь, и всё сильнее хотелось лечь. Голос внутри убеждал: Надо поспать. Спи, спи. Выспаться у неё получалось редко, хотя спит много, часов по 10, иногда по 12. Приоткроешь глаза, а сознание баюкает, поёт бесконечную колыбельную без слов, но смысл которой понятен. Лучше спать, лучше спать. Спину, шею, голову тянуло к покрывалу, как канатами. Серафима дёрнулась, встала. принялась разбирать чемодан. Но купила в Америке, в Новом Орлеане, в основном платье, маечки, туфли, куртку, сумку. Она любила пёструю одежду, яркие вещи. Та однотонность, какую носит, в какой живёт большинство людей вокруг, её давила. И хоть критики называют её пьесы тёмными, чуть ли не чернушными, но в каждой она пытается показать, что есть яркий мир, чистота и радость, к которым нужно стремиться. а вернее, вернуться. Некоторые режиссёры замечают это и ставят правильные спектакли, то есть такие, какие представляет Серафима, когда пишет. Ещё в чемодане подарки родным и друзьям, разные прикольные безделушки, сувениры, опять же, в основном из Нового Орлеана. Вообще этот город произвёл впечатление, такой театральный, можно сказать, карнавальный. И не внешне, не в расчёте на туристов, а по-настоящему. Эти уличные музыканты, которые играют не ради денег, а для души. Хотя они протестуют, когда им кладут доллары, бросают мелочь на чехол от гитары в саксофонный футляр. В Новом Орлеане группа прожила 3 дня. Последний вечер Серафима отправилась искать трамвай желания, забрела в какие-то тёмные безлюдные кварталы, заблудилась. Увидела силуэт человека. бросилась к нему, чтобы выяснить, как выбраться из этого лабиринта, но это оказался скелет. Не настоящий, но всё равно очень страшно. Отшатнулась, и тут же взгляд наткнулся на ещё одного. Побежала прочь, дрожа от какого-то детского ужаса. Группа парней-негров сначала обрадовала, но они смотрели на неё так, что детский ужас сменился взрослым, женским. Тем более парней окутывал густой аромат травы. срывающимся на рыдания голосом, с кучей междометий Серафима стала объяснять, что русская, сбилась с пути, заблудилась, лепитала про трамвай. Один из парней молча взял её за руку и повёл. И она шла рядом покорно и обречённо. А он вместо какого-нибудь подъезда вывел её на оживлённую улицу и повернул обратно. Привезла два пакета кокосовой муки. Будет делать кокосовое печенье. Любит его. Но в Икате редко встречает. Убрала муку в тумбочку на кухне, поставила на плиту турку с кофе. Выпить кофе, взбодриться, может быть, поработать. День ведь только начинается. 6. Айфон позвенькивал на разные лады, оповещая, что приходят СМС, сообщения в мессенджер, ВКонтакте, в WhatsApp, будто все почувствовали её возвращение. Закутавшись в плед с чашечкой вышла на лоджию. закурила. Под окном детская площадка. Сейчас утром в будни на ней пусто. Да и холодно гулять, играть. Летом же с рассвета до темноты крик, виск, плач, смех. Они хуже тишины и пустоты. От них сильнее тоска. Не то чтобы Серафиме нужен ребёнок, но природа, наверное, требует. Снится, что он уже есть. Она его кормит, играет, выбирает в магазине одежду и Может, не столько сам ребёнок необходим, сколько упорядоченность и определённость. Какая-то твёрдая дорога под ногами. А сейчас словно проваливаешься в тину при каждом шаге, крутишься на месте, двигаешься непонятно куда. Лет до 25 это даже нравилось, а теперь пугает. Вот и шагнушь ещё, а там уже нет дна, и всё, утонешь. Однажды янис с двоюродным братом забрели в болото. Так что про тину — это не отвлечённая метафора, а вполне реальное ощущение. Вот жизнь перед тобой. Ласковая, малахитовая зелень, но на самом деле под зеленью, под тонкой живой плёнкой — мёртвая жижа. Хищная и ледяная. И где искать ту тропинку, по которой нужно идти, пройти жизнь и не увязнуть? Да, ещё недавно ей нравилось чувствовать опасность. Близкую топь тянула к краю. Вернее, не то чтобы нравилось, а было необходимо. Необходимо для того, чтобы писать, рождать сюжеты, набираться опыта. Потом она стала пугаться такой своей тяги, тем более, что несколько раз заступала за край. А теперь ей 29. Стала необходима определённость. Хм. Стабильность. Так, маме позвонить, сказала Серафима вслух, отгоняя вязкие мысли. Затыкала окурок в пепельнице. вернулась на кухню, оглядела её словно чужими глазами. Ничего, порядок. Симпатично даже, хотя не своё, чужое. Не спасают и вещи, которые привезла с собой, купила позже. Когда появилась необходимость съезжать с прежней квартиры, она довольно долго не могла найти новую, точнее, выбрать. Хотелось снять в свежем доме и главное пустую, без мебели. В конце концов выбрала эту. Под хозяина были только холодильник и кухонный гарнитур: шкаф, тумбочки, столешница для готовки. Готовит Серафима редко, как сама считает, не умеет, да и желания научиться нет, не чувствует к этому способностей. Спагетти, пельмени варит по таймеру. Ингредиенты для какого-нибудь блюда взвешивает на кухонных весах, чтоб было, как написано в рецепте. Сестра иногда, наблюдая за этим, смеётся. Она глаз слабо «А если испорчу?» — вполне искренне пугается Серафима. «Должна интуиция работать. Я интуицию для другого берегу». Сейчас готовить не было никакого желания, а голод уже тормошил. Быстро, привычно заказала пиццу и вьетнамский суп фо га с лапшой. Заодно глянула в айфоне, кто и что ей пишет. Конечно, девчонки беспокоятся, как долетела. Режиссеры торопятся с инсценировками. Игорь Петрович требует встретиться и поговорить. Лёня скучает. ВКонтакте сообщение от Олега Свично. Привет, Серафима. Ты с 17 по 19 ноября будешь в Новосибирске? Она машинально защёлкала сенсорными клавишами, набирая ответ. Привет. Да, буду. А ты? И я, выскочила почти сразу. А ты не в Америке уже? Только что вернулась. Как будто целая жизнь там прошла, хотя всего 3 месяца. «Поздравляю с возвращением на родину. До встречи в Новосибирске». «До встречи», — слегка обиженно ответила Серафима. «Хотелось так письменно поболтать с этим малознакомым человеком еще». Семь. Вот именно, малознакомый. Знакомый, но мало. Уже несколько лет пересекались, а вернее, оказывались поблизости на фестивалях, объявлениях шорт-листов, в церемониях награждения лауреатов разных лет премий. Серафима наблюдала за вечно одетым в чёрные джинсы, чёрные туфли, тёмный свитер, все те годы словно одни и те же, мужчины неопределённого возраста, с одинаково угрюмо потерянным взглядом, и ей становилось одновременно и страшно, и жалко его. Ей рассказывали, коротко, как-то без желания, как о чём-то неприятном, что он пишет такие же угрюмые, как сам, повести и рассказы о потерявшихся в бытовухе, пьёт, с какой-то безнадёжной наглостью пристаёт к девушкам, когда рядом нет его крупной, решительной, властной жены. Зовут его Олег, фамилия Свечин, живёт в Москве, но приехал откуда-то из глубокой Сибири. По-настоящему познакомились минувшим летом здесь, в Якате. на фестивале литературных журналов Серафиме позвонил её бойфренд, искусствовед Лёня. Приезжай, мы в доме писателя, компания большая. Серафима приехала. Первым, кого увидела, был Свечин. Он сидел, сжимая в правой руке пустую стопку, смотрел перед собой и немного вниз, в район тарелки со остатками колбасной нарезки и, казалось, думал о чём-то мучительном, сложном. а может, просто ждал очередной призыв подставлять стопки. Серафима шлёпнулась на стул рядом с ним. Буквально шлёпнулась, а не села, и спросила с наездом. «Это чья угрюмая рожа посреди веселья?» Свечин посмотрел на неё, выражение глаз не поменялось. Отозвался сухим шершавым «Здравствуйте». Конечно, напились, ходили толпой вдоль и сети, горланили песни Чаефа. спорили о поэзии, драматургии, прозе, нужны ли журналы или это вчерашний день, читает ли их кто-нибудь. Собирали деньги на очередную бутылку, и поэт Костя Комаров бегал в ближайший ресторан. В магазинах уже не продавали. Бутылка осушалась за 15 минут, требовалось новое. Коя как, заставив себя выскочить из этого почти подросткового буха, Серафима вызвала такси и уехала домой. На другой день они встретились на ступенях Ельцин-центра, где проходил поэтический слэм. Свечин затяжно посмотрел вырез её маечки. Позже, копаясь в интернете, она наткнулась на страницу Свечина ВКонтакте. В Фейсбуке его, кажется, не было, и отправила заявку в друзья. Он принял. И с тех пор они время от времени лайкали посты друг друга. А сегодня он написал. Она ответила: Алло, мамуль. Ну всё, приехала. Всё в порядке. Сейчас поем и спать лягу. Вот же джетлаг начинается. Теперь будет неделю колбасить. Да, а послезавтра я в Новосибирск летаю на 5 дней. Фестиваль какой-то, литературно-театральный. Ну, что делать? Согласилась. Алёжа на лужайке воюет. Не отказываться теперь.